Глава 24. Людоед. Брамс не обманул. Едва только Рика и Юджин добрались до отеля, а Рика пришло сообщение, что их корабль уже готов и ждет на орбите. Посовещавшись, товарищи решили улетать сейчас же. Ну а что, время тянуть? Поспать они могут и на корабле, а между тем сроки поджимают. Брамс ясно дал понять, что груз в скором времени должен был быть доставлен получателю, и если этого не случится… У местного Скуф-Деливери будут проблемы. Рика и Юджин решили разделиться. Рика направился за всем необходимым для полета, в частности, за продуктами, хотя в сообщении от Брамса говорилось, что корабль подготовлен к двум месяцам автономного полета. Есть и вода и еда. Однако Юджин и Рика посчитали, что наверняка на корабле имеются только сухпайки, причем не лучшего качества. А жрать их неделю или две желудок не выдержит. и жалко будет такая, что можно корпус корабля прожечь. Плюс Юджину требовалось его топливо. Лететь куда бы то ни было, без пива он не соглашался. Было вообще чудом, что такой важный процесс, как закупка этого самого топлива, была доверена Рика. И он справился. Загрузился по полной. Нанял доставку, которая должна была привезти все им купленное и его самого прямо к кораблю. Едва только он оказался на борту корабля, принял свой заказ в трюм, тут же появился Юджин. Схватил упаковку с пивом, достал банку и одним залпом ее осушил. «О, вижу, уже что-то не нравится. Что, корабль дерьмо?» «Да нет, вроде нормальный», — ответил Юджин, вскрывая вторую банку. Оружие никакое. От пиратов с их корытами отобьёмся», — ответил Юджин, приложившись к банке. «Что тогда? Еда дерьмо? Сухпайки старые или просроченные? Так не переживай, я жратвы накупил и...» «Не поверишь, тут натурпродукт. Даже овощи есть». О, Ничего себе Брамс расщедрился!» «А, -а, -а даже скафы нормальные есть. Жаль, их потом вернуть придется. Пушки не пожалел сменной картриджи. Тогда зачем столько анестезии и успокоительного принимать?» Река кивнул на упаковку с пивом, из которой Юджин доставал уже третью банку. «Дохороняка, да мать его, достал!» «Что он уже натворить успел?» «Пока мы к твоему Брамсу ходили, он весь бар в номере передегустировал. еще где-то накопал дешевое пойло. Короче, я в номер как пришел, пожалел, что мы разделились. Эта скотина была в хлам. Пришлось на себе его тащить. Еще и в порту проблемы были. Таможенники достали». «Что с ним, не похищаете ли вы его? Чем он отравлен?» Таможник как подошел ближе, так чуть сам не отравился. А уж как хроняк икнул, я думал, у них мундиры сгорят к чертям. Хроняку ничему жизнь не учит». «Не говори, как можно было так ужираться? Нахрен опять с ним связались только?» «Ну, сам же знаешь, если его привести в чувство, то специалист он неплохой, да и по части корабельных систем профи». «А, пока трезвый». «Да и пьяный тоже. Тем более, что ты от него ожидал? Сам же предложил начать дегустацию». «Так дегустацию, а не испытание, сколько в него влезет Ха -ха, ну переборщил. Решил, что мини-отпуск пришел. Если хочешь, давай ему капсулу нейтрализатора алкоголя в пасть засунем». «Ну ты изверг. Человек нажирался, старался. А ты одной капсулой хочешь все его старания на нет свести?» Тут уже они не выдержали и заржали вместе. Что ж, хроняка в своем репертуаре. Чего с него взять? Стартовали без всяких проблем, долетели до места поисков тоже без сложностей. Все же граф Разумовский был в идеальном состоянии. Настолько, что даже бороди не было к чему придраться. Хотя нет, кое-к чему он все же докопался. Вот ведь идиоты! И хватило же мозгов! Ты о чем? — спросил Рика, который развалился в кресле второго пилота и даже задремал. — Да название корабля. Хоть бы и в сети покопались, поглядели. — Да что поглядели? — Ну, граф Разумовский, тебя вообще ничего не смущает? — А что должно смутить? — То, что он вообще-то князь. — знаешь, знаток истории с тебя никакой. Вообще-то было князь и граф. — Да ладно. Представь себе. — Да быть не может. Почему бы тебе в сети не покопаться, не поглядеть?» Юджин расфокусировал взгляд, а затем, вернувшись в реальный мир, смущенно хмыкнул. А, «Ну ты подумай, а, я не знал». «Что, что известных людей с такой фамилией было много?» «Ну, да». «Вот ты, когда говоришь «Наполеон», кого подразумеваешь?» «Да понятно, кого». «А между прочим, Наполеонов было несколько». «Да ладно, и все Бонапарты?» Да. Второй, третий. А во время корпоративных войн помнишь, какой прикол был? Какой? Был такой лейтенант, Аксу. Вроде в десанте служил. А еще был Аксу, глава одной из корпораций, которые пытались устроить переворот. А еще один Аксу, консервативный политик в Совете Ассамблеи. Прикинь, сколько путаницы было. Да, представляю. Политика несколько раз арестовывали на таможне, думая, что это корпорат лично к ним заявился. И десантника тоже, прикинь? Ах, хрень вся. Коксу были мудаками, а Наполеон только один. И это коньяк». Послушался чей-то заспанный и все еще не сильно трезвый голос. «О, недвижимость очнулась. Ха -ха, ты как, старый, оклемался?» «Нужно О, переливание. Помираю». Ха -ха, «Ну на, перелей». Юджин бросил хроняке банку с пивом. Тот мгновенно ее вскрыл и залил в себя. О, так намного лучше. О, алкота, как я только с вами связался. Молчи, инкубаторский. Мы хотя бы, в отличие от некоторых, людей не жрем. О, пожрать! Оживился хроняка и тут же побрел прочь с мостика. Эй, эй! Твою мать! Я-то надеялся, что он меня подменит. Спать хочу невыносимо. Ну иди, я побуду. Ну нет, ты на сканере, у тебя своя работа. Кстати, есть что-нибудь? Ня. Ладно, пойду, пару часиков поваляюсь. Юджин с коррехтением поднялся со своего места и, шаркая ногами в тапочках, которые по старой доброй традиции свиснули из отеля, направился к выходу с мостика. Они проторчали в открытом космосе уже четверо суток, и никаких результатов пока не было. Брамс, связавшийся с ними буквально несколько часов назад, выглядел нервным, а когда узнал, что троица ничего не нарыл, еще более посмурнел. «И переживайте!» Заметив его настроение, Юджин решил нанимателя успокоить. «Чем дольше нет результатов, тем больше шансов, что они появятся». «Это как?» Не понял Брамс. «Мы прошерстили две системы, осталось еще двенадцать». обнадеживающе». С такими темпами поиски займут месяц. Почему? Не факт. Мы можем наткнуться на вашего людоеда намного раньше. Ладно, работайте. Они и работали. Но прошло еще два дня без всяких результатов. Когда Рика, как обычно, сам дежурил ночью на мостике по корабельному времени, внезапно терминал связи принял сигнал бедствия. Длился он всего ничего, около 30 секунд. Но благо Рика оказался быстрым, и он успел запеленговать его пусть и не с максимальной точностью, но хотя бы удалось определить направление. Сверившись с картой, Рика понял, что сигнал исходил из одной из трех систем. Все три были пустынными, к тому же еще и мало посещаемыми, находившимися вдали от космических трасс. Ну и как туда заперло нашего потеряшку? Вызванный на мостик Юджин выслушал Рика и лишь хмыкнул. «А Ты вообще уверен, что сигнал бедствия от нашего парня? Нет. В канале шла чистая инфа по местоположению, но, к сожалению, полностью принять сообщение не получилось. Источник отрубился раньше. Что-то расшифровал? Планета, орбита, все. Ну что же, хоть что-то. Теперь знаем, в каких системах искать и даже рядом с чем. Если это наш клиент. Это да. Очередное раннее утро, и Юджин появился на мостике. Рика сидел в кресле второго пилота, наблюдая за показаниями сканера. Ну что, засек что-нибудь? Они проверяли две системы и не обнаружили там ровным счетом ничего, оставалась последняя, третья. Пока нет, хотя в седьмом квадрате нечто подозрительное. Корабль? Энергосигнатуры нет. Если и корабль, то вырубленный. Или просто мусор. Не проверим, не узнаем. И что, вообще никаких сигналов, помех, может хоть тепловой след. Нет, пусто. Тогда точно мусор. Я бы предложил полететь и проверить. Да ты что, это ж кучу времени потерять. Мы за это время еще одну систему можем проверить. А если это все таки наш клиент? В конце концов, пропал он давно. Если что-то случилось с реактором, к этому моменту он должен был остыть. И выглядел бы на сканере как обломок. Опять же, сигнал. Да не факт, что сигнал был с достижения. Да и с сигнатурой. Если мы будем проверять все обломки, то... Так что, улетаем? Юджин не ответил. Он думал, долго и сосредоточенно. А, ладно, хрен с ним, уговорил. Давай проверим, что там такое. Рика тут же убрал ноги с панели, вскочил с кресла. Тогда просчитываю курс. Давай. Юджин со вздохом занял место пилота. Подготовка к вар-переходу не заняла много времени. Рика проверил расчеты, все перепроверил и кивнул Юджину. Полетели. Нас сейчас проверим твою интуицию». Граф Разумовский прыгнул. Только что он находился на окраине системы, летел, постоянно разгоняясь, и вдруг исчез, появившись уже рядом с одной из местных безжизненных планет. Едва только они прибыли, Юджин повернулся к Рика. «Но? Облом!» что, все всё-таки обломок?» «Нет, объект закрыт от нас планетой». «Да твою же мать!» Ладно, блин, если уж начали. Граф вновь начал набирать скорость. Рика внимательно следил за показаниями сканеров. Шли последние секунды, после чего датчики и сканирующие излучатели смогли бы взять объект на прицел. Нас, вот и момент истинный. Сейчас сможем просканировать эту штуку. Наконец-то. А то у меня такое ощущение, что она от нас убегает. Давай уже, чё сидишь как истукан? Делаю. Минуты напряженного ожидания, он выдал вердикт. Это корабль. Хо, уже неплохо. Скажи еще, что тот, который нам нужен, тот, который нам нужен, вообще отлично. Пержин поднялся со своего места, подошел к терминалу Рика и уставился на экран, где уже было четкое изображение звездолета. Так вот ты какой людоед. Ну что ж, подлетим поближе. Он вернулся в свое кресло, взялся за штурвал. Около часа понадобилось, чтобы подлететь к звездолету, который, несмотря на все попытки Рика, не выходил на связь. Граф завис в паре сотен метров от корабля, внезапно потерявшегося и не выходившего на связь. Рика включил прожекторы, которые теперь медленно ползли по корпусу достижения. «Так, ни пробоин, ни других повреждений. Пока вроде все в порядке». «Смотри-ка!» Юджин, нависавший над креслом Рика и следивший через внешние камеры графа, как ползают пятна света по корпусу достижения, взялся за джойстик, заставил луч света поползти к носу корабля, туда, где было название. Написанное на интерлингве слово «достижение» выглядело странно. Первые буквы словно бы стерлись, выцвели, или будто изнутри корабля на корпус воздействовала высокая температура заставившая надпись, точнее, краску, исчезать кусками. В результате это странная метаморфозы Человек, обладающий минимумом фантазии, с легкостью бы смог прочитать совершенно другое слово. Унижение. Хм, оптимистично, нечего сказать. Ха, да, забавно. Впрочем, если бы на борту было написано «людоед», я бы удивился больше. Но что делать будем? Экипаж так и не отзывается? Нет, конечно. Ты что ж думаешь, они еще живы? А ты что, веришь в сказки, будто их сожрал корабль? Ну почему сказки? Брамс ведь сказал, что член экипажа. Да брось! <рех> Брехня это все! Летучие голландцы, корабли вампира и прочая чушь. Гонит твой Брамс, что-то скрывает вот и травит нам басни. Хотя, может, сам в них верит. Говорил он об этом уверенно и не похоже, чтобы врал. Брамс не тот человек, который будет верить сказке. Уж поверь мне. На его должности, да и на предыдущей, наивный бы не усидел. Ха, ну мало ли, возраст, стресс из-за новой должности. Не смешно. И вообще, если, как ты говоришь, с экипажем полный порядок, чего они сидят и ничего не предпринимают, уже сто раз бы за прошедшее время могли запустить реактор. Может, сломался? Ну да. А резервные батареи? Аварийное питание? Аж там вылетела энергосеть, вот они оказались словно в коробке. А как тогда сигнал подали? И почему так недолго он проработал? О, как-то исхитрились. Тогда почему я их вызываю на всех частотах, и они не отвечают? Ведь в скафах тоже есть рации. Они должны были нас услышать. «Ну, может, скафы — дерьмо вроде тех, что нам Торм выдал. Нет, вряд ли. Скуф-деливери на этом не экономят. Да и скафы у них стандартные. На всех работников одна модель. Ну тогда аккумуляторы сели. На всех сразу? Ну тот, кто за это отвечал, оказался раздолбаем. У тебя на все ответ найдется. А как ты предлагаешь иначе объяснить? О, их всех сожрало нечто! -ху -ху -ху. Борода со смехом протянул руки крика, всем своим видом демонстрируя некую страшную сущность. Выпучил глаза, наморщил лоб, затряс руками. Ладно, ладно. Сейчас с хоронякой напялим с скавы если слетаем туда, все разузнаем. Уверен, что хороняку стоит брать? Он мягко говоря не в кондиции. Да, есть такое. Но и оставлять его на мостике тоже так себе идея. Почему? «Вдруг старик белку поймает, начнет тут инопланетян гонять и нажимать все, что не попадет. А что, был такое что ли? Нет, конечно, но мало ли. Когда-то да будет. Да ну тебя. Короче, предлагаю вызвать сюда хороняку, а на достижение полетим мы с тобой. Ну, как знаешь. Уже спустя 15 минут они оба стояли в шлюзе. Эх, роняка! Чего тебя? Ничего, проверяю, что ты не задрых. Да не задрыхну я. За собой следи, старая развалина. Ха, это я развалина. Да за тобой песчаный след тянется от самой наковальни. Да пошел ты! Так, мы готовы. Идем? Идем. Внутренняя дверь шлюза закрылась, воздух быстро покинул отсек, а затем открылись внешние двери, выпуская двоих в скафах в открытый космос. Йоджин и Рика защелкнули карабины страховочных тросов на держателях и шагнули в бесконечную пустоту. Спустя мгновение заработали их реактивные ранцы, и оба полетели в сторону таинственного, выглядящего заброшенным корабля.